Голова 23. Прошло несколько дней. Приготовления шли хоть и быстро, но чувствовалось ощущение некой расслабленности. Будто люди понимали, что вскоре предстоит генеральное сражение против головы всех некромантов этого мира. Но подсознательно этого не признавали. Больно уж нереалистично звучала даже мысль о подобном. Все же император правил на данном континенте уже многие поколения жизней его обитателей. Он, можно сказать, стал нерушимой основой. Никто даже не мог и подумать, что его просто может не стать. Но так будет, и людям придется это принять. Никто не бессмертен, даже боги. Это закон вселенной. А тем более какой-то обычный некромант, что решил бросить вызов богине смерти. Такое не остается безнаказанным. Но вот в один из таких дней я был разбужен радостными криками, разносящимися по всему лагерю. Неужели настала пора выступать? промелькнула в моей голове мысль. И вот, волившийся через пару минут в моё убежище проф решил просветить меня о причинах этой радости. "Крис, вот ты где? Почему ты всё ещё лежишь, когда тут такое, такое?" сбил он своё дыхание после бега. "Что случилось-то?" Сон озевая, стал подниматься я. «Так лучше не говорить, а показывать!» Расплылась довольная улыбка по его лицу. «Одевайся скорее!» «Да-да». Не стал я разделять его энтузиазм, но все же одеться постарался побыстрее. Все же не часто профа таким увидишь. Значит, произошло что-то действительно серьезное. Едва стоило натянуть свой плащ, Как я тут же был схвачен профессором за руку и утащен в сторону его дома-лаборатории. Вот, гордо указал он рукой на маленькую деревьяшку, лежащую на столе. И что это? Со скепсисом посмотрел я на неё. Дурень, активируй магическое зрение. Тут же прилетел под затыльник от старика. Это мой чиник называется. Хм. Интересно. Последовал я его совету и стал внимательно осматривать этот артефакт. Он был нестандартным. Такой схемы использования плетения я не изучал, но что-то в ней было мне знакомо. К сожалению, механизм воздействия артефакта с первого взгляда понять не удалось. Приглядевшись внимательнее, я узнал этот стиль, и в мою голову пришла невероятная мысль. Ну что, догадался? Ни сгизала яркой улыбка с лица мастера-артефактора. "Пров, неужели это то, о чём я думаю?" "Ну, если ты думаешь, что это артефакт повышения потенции, то ты ошибаешься. Рано тебе ещё для подобного", хмыкнул он. "Ха-ха, смешно", фыркнул я в ответ. "А если серьёзно, то да. Этот артефакт должен суметь заблокировать блокировку пространственного перемещения. Как бы странно это ни звучало. И Он работает? С надеждой протянул я: "Для этого ты и тут, ради финальных испытаний. Без них ничего нельзя сказать точно". "Ладно, тогда не будем тянуть", не стал я скрывать своей надежды. "Хорошо. Для начала вот так". Достал он ненавистный мне костяной жезл и активировал его. "Попробуй уйти в тень". "Не получается", покачал я головой, исполнив его просьбу. "Хорошо. А теперь активировал он второй артефакт. И уже через мгновение я погружаюсь в родную для меня стихию, и на мгновение насладившись её приятной прохладой, возвращаюсь назад. "Пров, ты гений!" спешу его обнять, не сдерживая эмоций. "Ну-ну, хватит. Давно надо было понять это. Я разве давал повод усомниться в себе?" Горделиво вскинул он голову, но было видно, что бы хвала ему пришлась по вкусу. Никогда наконец сражал я объятия. Но как у тебя это получилось? Всё благодаря принесённым тобой записям. Нет, я бы и сам в итоге во всём разобрался, но так было просто быстрее. Тут же поправился он, увидев мой взгляд. Если кратко, то этот артефакт идёт от обратного. Он использует противоположную блокиратору силу магии. Также создавай вокруг себя область воздействия этой энергии. И противоположности просто нейтрализуют друг друга. Всё очень просто и банально. Любой дурак смог бы додуматься до этого, тем более с записями устройства блокиратора. Ну, не сказал бы. Далеко не каждый способен на подобное, усмехнулся я. Но что насчёт области действия? Как далеко она распространяется? Метр или чуть больше? Я сильно не замерял. Этого будет достаточно тебе для незаметного перемещения. Да и энергии он так ест намного меньше. Думаю, для тебя будет в самый раз. Подкинул он в руке артефакт. Нет, я мог бы сделать диаметр сферы не меньший, чем у блокиратора. Но зачем? Мало того, что это нерационально, расходуя слишком много маны, а учитывая, что артефакты, с которыми тебе предстоит столкнуться, запитанные от магического источника... Ну тебе с ними тягаться в количестве магии. К тому же, так получается куда незаметнее. При желании сферу воздействия магии можно ощутить, особенно если ты попал в неё сам. Также и никто ничего не сможет заметить, и сам блокиратор будет продолжать работать, не вызывая подозрений, а ты в это время сможешь действовать. Это отличная идея, кивнул я. Но нужно ещё кое-что проверить. Тут же погрузившись в тень, Я прошел тенями с пяток метров и вынырнул наружу. «Что-то не так?» — уточнил проф. «Нет, все в порядке. Просто если артефакт образует сферу, то как она воздействует на окружающий мир из-под пространства? Ведь, по идее, войти в тень я могу. Но артефакт же остается со мной и в другой точке уже не должен работать». «Не совсем так. Все во многом зависит от способа воздействия». Мой способен преодолеть барьер пространства. Так что будь осторожней, не перемещайся с тенями рядом с магами. Они могут ощутить воздействие. Увы, и активировать его в тенях не получится. Иначе тебя сразу выкинет оттуда. Ты ведь уже вроде сталкивался с таким, когда перемещался своими тропами и попав в область действия блокиратора, тут же выпадал оттуда. Да, было дело. Вот и тут принцип такой же. кивнул мастер. «Я пробовал и иные методы. Именно поэтому потратил так много времени. Но все остальные были слишком уж неэффективными». «Понял. Спасибо тебе, проф. Теперь я смогу попасть прямо в замок императора и убить его». «Хм!» поперхнулся от неожиданности старик. «Не спеши это так! Мало того, что это чрезвычайно опасно, так и артефакт еще не прошел настоящую проверку». Сейчас мы экспериментировали в идеальных условиях. Кто знает, как он поведёт себя в бою? К тому же, нельзя исключать возможность, что нам могли дать поддельные записи. Да, этот блокиратор работает, но он может и отличаться от тех, что установлены в замке императора. Значит, для начала необходимо провести испытание на практике. Это отдельная мысль. Да, только давай начнём не будь попроще. Логично. Тогда давай на замке обычного некроманта. Тут как раз есть один такой поблизости. Это даже не лорд, так что защита должна быть попроще, хотя и блокиратор у него тоже есть. В крайнем случае избежать оттуда будет попроще. Хм, неплохая идея. Почесав свою бороду, покивал не старик. Только погоди немного, создам ещё один артефакт. Лучше всего иметь с собой запасной на всякий случай. Смотри и учись. Пришлось немного подождать. Проф говорил правильно. В таких делах лучше быть готовым ко всему. Тем более, что понаблюдать за работой профессионала было приятно. Его магия тонкими струйками вливалась в заготовку, будто прекрасная картина. Линии сплетались, формируя из обычной деревяшки произведения искусства. — Спасибо, — принял я от него артефакт. — Заряжать его, если что, нейтральной маной? Да, конечно. Дальше заполнишь его сам. У меня после экспериментов осталось слишком мало маны. Проф обеспокоенно взглянул я на него, только сейчас заметив чёрные круги под глазами. А ты вообще? Когда последний раз спал? Ну, вроде пару дней назад вздремнул пару часиков. Но не волнуйся. Я использую артефакт, поддерживающий силы. Что-то не похоже. Такое ощущение, что он, наоборот, высасывает силы. «А-а-а!» — отмахнулся на рукой. «Просто слишком много маны потратил, только и всего. Сейчас важнее проверка артефакта на практике». <mesela> «Пров, <Elori> сходи лучше, перекуси хорошенько и ложись спать. Ты же сам знаешь, что естественный отдых необходим. А я как раз к твоему пробуждению и вернусь». «Знаю, знаю!» — вздохнул он. «Ладно, действительно, пора отдохнуть». Только как вернёшься, обязательно разбуди меня. Хорошо, усмехнулся я. Результаты проверки ты обязательно узнаешь первым. На этом мы и разошлись. Я направился к замку некроманта, а проф, я надеюсь, в свою кровать. Да, не ожидал я от сегодняшнего ничем не примечательного дня такой хорошей новости. А ведь это многое меняет в наших раскладах. Теперь мне не обязательно сотрудничать с некромантами. Если я смогу их убить незаметно, то зачем мне вообще их помощь? С другой стороны, это довольно оптимистично. Ведь в их замках основная проблема не только в блокираторе пространственного перемещения. Это скорее лишь одна из линий защиты, причём далеко не самая основная. Всё же магов, способных на пространственные перемещения, очень мало. Так что стоит ожидать кучу стражи и не меньше количество ловушек. на пути к моей цели. И кто знает, что еще. Слишком мало информации. А учитывая, что в замке императора бывали единицы, то заранее узнать, какая там защита, будет проблематично, если не невозможно. Все же они еще те параноики. Наверняка регулярно перестраивают свою защиту для большей надежности. Впрочем, об этом будем думать потом, но не будет. Сперва стоит провести проверку артефакта. Если он не сработает на практике, то все мои мысли окажутся лишь пустыми рассуждениями. Хоть я и сказал, что замок некроманта близко, но добираться до него пришлось целый день. Причём двигался я теневыми тропами, что значительно увеличивало мою скорость. Для остальных этот путь занял бы куда больше времени, но это логично. Не будут же повстанцы организовать лагерь в 100 м от врага. Даже если в лесу, то велик шанс нарваться на случайный патруль некромантов. Кто такой вот этот некромант? Я даже не узнавал. Вроде один из подчинённых лорда, не полный слабак, всё же он смог заполучить себе замок? На это способны далеко не все, особенно учитывая жесточайшую конкуренцию. Так что он или невероятно хитёр, или достаточно силён для подобного. Надо своего хозяина, ему крайне далеко. Вот перед моими глазами наконец предстал изкомый замок. И что можно сказать о нём? Не впечатлил. Он минимум раза в 2 меньше моего владения. Хиленько. Но для пробы самое оно. По карте факт я включать не стал. Сперва стоит проверить, есть ли у него вообще защита от пространственных перемещений. А то вдруг он настолько слаб или туп, что даже не заботился подобным. Перемещаясь в тенях, я выбрал стену, где в этот момент не было наблюдателей, и двинулся вперед. Тридцать метров, двадцать, десять, пять. Стоп. Я вываливаюсь из теней прямо на грязную землю, тут же делаю шаг назад и погружаюсь в тень вновь. «Все-таки защита есть». Никогда бы не подумал, что скажу такое, но это хорошо. Значит, пора активировать свой артефакт. Теперь уже двигаюсь вперед с защитой от блокиратора. Перемещаюсь на пару метров вперед и... Ничего, меня не выкинуло. Двигаюсь дальше. Оказавшись плотной от стены, я выхожу из тени самостоятельно, чтобы через мгновение вернуться назад. Стоило проверить. А то, мало ли, не смогу потом выбраться... Раз все в порядке, значит, пора двигаться дальше. Преодолеваю стену и следом проникаю прямо в замок. Осматриваю окружение на предмет магических ловушек. Мало ли, вдруг есть у них и такие, что как блокиратор смогут воздействовать на план теней. Или я решу выйти прямо на ловушку, да и примерно знать, что именно они тут используют, тоже полезно. Впрочем, ничего серьезного я на пути так и не встретил. Так, только всякую мелочь, не стоящую внимания, встреченную нежить, я постарался так же огибать. На всякий случай. Мало ли, вдруг они тоже смогут почувствовать воздействие артефакта. Этот момент лучше проверить в другом месте, нежели посреди вражеского замка. Зачем я вообще двигаюсь дальше, если уже и так проверил всё, что мне нужно? Ответ прост. Усложняю себе задачу. Чем ближе к центру замка, Чем сильнее защита, лучше сразу выявить свои слабые места, чем это произойдёт в самый неподходящий момент. Заметив странное движение нежити в сторону цокольного этажа, я двинулся за ними. Что может быть в них подозрительного? Ну, как минимум то, что они тащили туда живых пленных. И вот я остановился возле стены обширного помещения. Что и было целью нежити? И то, что я там увидел, Мне сильно не понравилось. Посреди зала находился каменный алтарь, где в данный момент лечь пронзал тело очередного несчастного. А судя по куче трупов рядом, которые оттаскивали несколько костяков, жертв тут было немало. Вот и этого умерщвлённого несчастного взяла пара скелетов и откинула в общую кучу. А следом на алтарь уже укладывают молодую женщину лет 30. И самое жуткое тут невозможные крики. Как могло бы показаться, а их полное отсутствие. Всё действие происходило в полной тишине. Люди были будто одурманены чем-то, ложась на алтарь без малейшего сопротивления. Значит, пора прервать этот ритуал жертвоприношения, убить лича и освободить людей? Нет, ничего из этого я делать не собирался. Да, мне было неприятно видеть подобное, Я хотел бы помочь этим людям, тем более, если одновременно с этим уничтожить ещё одного некроманта. Но всё равно, делать я этого не стану. А причина проста. Стоит мне только убить первого мага в его замке, как тот же привлеку к этому внимание, уверен, что такое не пропустят. Это заставит некромантов ещё больше насторожиться. А уж если они как-то догадаются, возможно, обходить силовушки, я особенно блокиратор пространственного перемещения, то мне конец. Да, тогда у меня не будет ни единого шанса, чтобы убить императора». Вот и получается. На одной стороне весов жизни нескольких людей, на второй же судьбы тысяч, что в будущем тоже могут быть принесены в жертву некромантами. Думаю, решение очевидно. Так что, подавив свою ненависть, я покинул этот зал и, и поспешил убраться из данного замка. Ничего, еще немного, и правлению некромантов придет конец. Тогда этот лич также сгинет, поплатившись за свои грехи. А уж как Хель будет рада такому наплыву долгожданных гостей, уж она примет их всех с большим удовольствием. А там, в ее царстве, они по полной узнают, что такое гостеприимство разозленной богини смерти. Лишь это меня смиряет с мыслью, что пока необходимо оставить этих тварей в живых. Я выбрался из замка и направился в сторону лагеря. Пора сообщить профо о результатах испытания. Думаю, это должно его обрадовать. Надеюсь, за эти пару дней моего отсутствия он хорошенько отдохнул. Всё же ему нужно быть в полной боевой готовности. Кто знает, когда предстоит решающая битва. Может, уже завтра я смогу совершить задуманное, и тогда начнётся самое весёлое. Останется только добить дезорганизованных, оставшихся. А учитывая, что большинство источников лордов завязаны на императорский замок, то они вмиг окажутся без защиты. Централизация, конечно, это хорошо, но и она имеет свои недостатки. Особенно в данном случае, если захватить этот самый центр, то остальным придется не сладко. Осталось только обдумать план дальнейших действий в связи с открывшимися... новыми возможностями. Слишком многое они могут поменять в моих предыдущих планах, к счастью, лишь в лучшую сторону, а значит, уже скоро всё закончится, и мы будем свободны от плена этого континента.